Собиравшейся уже было улетать машина, подправила к бакам, снизилась, не больше 3 м отделяли её от земли. Высунувшееся стволу нащупал орущего пака. Но выстрелить из машины не успели. Чудовище резко подпрыгнуло вверх, уцепилось за маленькое зелёное крылышко, машину качнуло, ствол спрятался. Раз, два, три выстрелив, но всё мимо. Пак стоял с озадаренным упортом и смотрел. Но машина резко поднималась наверх, унося за собой цепкое и бесстрашное чудовище. А может быть у них так и запланированно было, подумало Симу. Черт его знает. Ты пойди разберись. Да он и не стал разбираться. Он первым делом подобрал свою железяку, а потом пошел поглядеть. Во что превратился Папанька? Сгоревшая трибуна обвалилась и ничего нельзя было разобрать. Где что? Где Папанька? Где доски? Где пипка? Только синенькая телогрейка, пошитая из несгораемого материала, дымилась посреди углей. На голубей мира на ней уже видно не было. Наверное, выгорели вместе с нитками, которыми они были вышиты. Это сидела на дубовом табурете, уперев лапы в бока, победительница и какой-то. А что я вам говорила? Э? Торжествующе получала она мочалкину среднюю и мочалкину старшую. Вот пол надо было прятаться. Вот и вся наука. Дуры, вы и есть дуры. Мачалкины согласно кивали. Инвалид Хреноредьев лежал на полу. Он был несокрушим и легендарен. Первым делом надо бубу в подпол посадить, сказал он, чтобы умных людей слушал. Идрен тарахтелк. Да хрен бы с ним с бубой, заявила Эда. Инвалид тут же взгрепенился. "Чего? Да ты тут на кого тянешь, Агрыскина?" Та не стала обсуждать с Серенаредеем такие сложные проблемы, а просто спихнул его самого в подпол, вельнул слегка своим тюленьим хвостиком, и инвалид загремел. Так загремел, что 40.000 других инвалидов гребить не греметь не смогут. Только минут через 10 и снизу раздался его приглушённый удивлённый голос: Ох его, идрён-матрён. Извиняюсь, стало быть. При блудшего бубучокнутого били все вместе. Даже соседи присоединились и отвешивали бубе тумаки. Но тому видно было уже всё равно. Да и буба ли это был? Никто так и не смог выяснить, что ли важный факт толком. Длинный джил сидел на земле за хлевом и тихо выл. Скрюшался, что не мог он спасти попашу пуга. А ведь знал, добром дел не кончится. И почему ему Бог не дал языка? Он бы все им растоковал, все бы разъяснил, но поздно. Пак тоже пришел к Эди. Он уже побывал на месте их спепинкой хижины, но там было все выжжено, ни стен, ни заборчика, ровненькая насыпь угольков и пепла. Куда еще одеваться? А Грызкина погрозила Паку кулаком. Гляди, тут у меня малокосос. Я тебе поугрожаю еще. Она была отходчивой бабой. Бегемоту Коко сломали три руки, однако он не тужил. Заживет к следующему покаянию в родишке, денешьтяк да все. Бубу он бить не стал, себе больнее. Трезвек пришел последним. Он был возбужден до предела, но страха в нем уже не было. Лицо горело. Брови грозно супились. Две трети поселка ловыжгли суки, сказал он сходу. Эх, подал голос из-под полахрени редиев, едри твою. Остальные сидели с разинутыми ртами, хотя и ждали погрома, но ведь не такой жестокости от туристов. Разве они виноваты в чем-то, посельчане-то? Ведь нет же, не виноваты, хотя и кто разберет? Может, повинились сами того и неведая. Бубу чокнутого забросили в хлеб. И его там со сладострастием вылизывали дитюныши Эды Агрызкиной. Буба не сопротивлялся. Ему было все равно. Он лежал и вспоминал, как прекрасно жилось там за барьером. Вколиш себе порцию шерива и балдеешь, витаешь в ином мире, в котором все прекрасно, сказочно, в котором существуют такие цвета и такие запахи. Каких отродясь не водится на земле, в котором ни к чему жратва, выпивка, развлечения, бабы и уж само собой работа. А здесь что? Здесь все пагано. И наплевать, что выжгли поселок, выжгли, значит его и надо было выжечь. Да и не на две трети, как говорит тот недоумок Трезвяк, а полностью, со всеми этими обалдуями. Так и размышлял бубачокнотый лежа в хлеву посреди выродков, слизывающих с него кровь. И от этих дум Буби становилось немножко легче. Туристы появились неожиданно. Они выросли будто из-под земли, пять длинноногих фигур в скафандрах, масках и с трубками в руках. Они не переговаривались, не суетились, не оглядывались, они просто появились. Пак успел юркнуть в пусты. И он всё видел и всё слышал. Он не мог даже приподнять свои железяки. Его клешни свело гассудорога, позвоночник отцепинял. не согнутся, не разогнутся, но глаза, глаза были широко раскрыты. Как прикованный, смотрел он на происходящее. Обе мочалкины завалились без крику и без стонов. Длинный джил вскинул вверх руки, вытянулся, застыл так на секунду, а потом рухнул плашмя. Эта огрызкина завизжала, закрутилась на одном месте, обливаясь кровью, закидывая голову назад с уча жирными ножками. И охотление хвост молотилкой стучал по земле. Ну и она стихла. Три звика так и не было видно. Туристы постояли немного и ушли. Пак вылез из кустов и огляделся. Что это у вас там, ядрёный матрён? громовым голосом выпросил из подвала инвалид Хренаринцев. А сытань толь его и бубучокнутого туриста не заметили. Крылышко было маленькое. и каким-то скользким держаться за него было очень неудобно, но чудоющее держалось даже несмотря на свой внушительный вес, держалось, обвив его шестью щупальцами, присосавшись к обшивке, но оставив их свободные конечности. На всякий случай, мало ли что. И как показало время, сделала это чудоющее не напрасно. Из-за приоткрывшихся дверцы дважды высовывались туристы. Первый, увидев незапланированного пассажира, побелел как мел, это было видно даже сквозь прозрачное прикрытие маски, и тут же скрылся. Второй вызнулся. Он выставил вперёд трубку. Это был опрометчивый поступок. Чудовище надоело за последние сутки быть живым мишеньем, и оно поступило очень просто. Почти рефлекторно, резко выкинув вперёд свободное щупальце, обвело трубку вместе с рукой туриста и выдернуло его из машины. Турист пропал в дымной в дымной пелене. Чудовище попробовало прикинуть, сколько же ему лететь вниз до встречи с землёй. Но ничего не получилось. Попробуй-ка сориентируйся в этом чёртовом смоге. На какой высоте они летят, откуда и летят ли они вообще? Может быть, зависели от посёлков. Ничего нельзя было определить. Но судя по тому, что обдувало резким и вонючим ветром и обдувало всё время только с одной стороны, они всё-таки куда-то летели. Надо было всё-таки что-то делать. Чуда ещё вовсе не светило попасть на туристическую базу или куда-нибудь ещё, и оно принялось потихоньку но включая в работу почти все мышцы своего огромного тела, раскачивает